Стоит ли Тара того, чтобы выходить замуж за Фрэнка? Она знала, что стоит, и не задумывалась над этим. И вот она потягивает на стойку и, улыбаясь ему, знала, что румянец играет у нее на щеках ярче, чем у любой из танцующих.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 Она обожает получать письма и терпеть не может писать сама. Однако все возможно. Все, думала Скарлетт, шагая в долгие ночные часы, взад и вперед по холодному полу своей спальни и кутаясь в накинутую поверх ночной рубашки выцветшую шаль Эллин. Фрэнк не знал, что она получила коротенькое письмо от Уила, в котором тот сообщал, что Джона Сулкерсон снова приезжал в Тару, и узнав об ее отъезде в Атланту, так разбушевался, что Илс Эшли в самом буквальном смысле слова вышвырнули его в фон. Письмо Уила напомнило Скарлет о том, что она и так слишком хорошо знала время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 Самолюбие состенчивого, легко ранимого, немолодого, уже холостяка, знающего, что он не пользуется успехом у женщин. Написать с Юлин и отчитать ее за неверность он не мог. Ему претила даже сама мысль об этом. Зато он мог облегчить душу, разговаривая о случившемся со Скарлет. Она же...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 Питти подавала ему кофе, сдобренный коньяком, и окружала внимание. А Скарлетт ловила каждое его слово. Иногда днем, отправляясь по делам, он приглашал Скарлетт прокатиться с ним к кабриолете. Ему было весело с ней, ибо она задавала уйму глупых вопросов. Ну, как истинная женщина, без всякого осуждения говорил он сам себе.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 А вы и я взмолилась она, ожимая локоть. Как будто мы с вами сбежали. Я всегда мечтала о том, чтобы сбежать с любимым и обвенчаться тайно. Ну прошу вас радость моя ради меня. Это ласковое слово, столь непривычное для его уха.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 Фрэнк, несколько удивленный, ласковой настойчивостью жены, дал ей все же эти триста долларов, хотя сначала и не хотел давать, потому что это опрокидывало его надеждой тотчас купить лесопилку. Ну, не мог же он допустить, чтобы семью Скарлет выселили из насиженного места, к тому же его огорчение довольно быстро начало таять. Такая Скарлетт стала с ним нежной, так отдаривала за его щедрость. И одна женщина ни разу еще не отдаривала Фрэнка. И он начал думать, что в конце концов не зря дал ей денег. А Скарлетт тотчас отправила мамушку в Тару с тройным заказом вручить Уиллу деньги, объявить о ее замужестве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 Не простить. И тем не менее радость, что Тара, спасена, по крайней мере, на ближайшее время, осталось, ничто не способно было ее обрачить. Трудно было Скарлет привыкнуть к тому, что ее дом теперь в Атланте, а не в Таре.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 К Скарлетт же обратиться с таким вопросом миссис Мэриозер при всей своей отваге не посмела. А Скарлетт все эти дни была такая спокойная, мягкая. Только в глазах затаилось ублаготворенное самодовольство, которое не могло не раздражать окружающих. Однако держалась она столь неприступна, что никому не хотелось заводить с ней разговор.